О татарах не было ни слуху, ни духу, но встретился другой враг, более страшный, которого не было никаких средств победить — степной пожар. Голицын собрал совет, решили продолжать поход. Но вдвое суток прошли не более двенадцати верст. Лошади не двигались от усталости и бескормиц, нигде не было ни травы, ни воды — Люди ослабели от зною и страшной копоть, которая мешала различать предмет Проливной дождь дал воду, наполнив пересохшие реки, но травы не было. Голицын опять собрал совет, на берегах — карача-крика. Решили возвратиться назад, отправив к низовьям Днепра 30 тысяч войска пополам Великороссийского и малороссийского. Московские полки пошли под начальством окольничего Неплюева, казаки — под начальством сына гетманского Григория. Главное войско двинулось назад и остановилось отдохнуть у конских вод, где было довольно лесу и травы. Донося правительству о своем походе, прикрывая по возможности его неудачу, Голицын писал, что татары не смели выйти навстречу к царскому войску, а повредили ему, когда зажгли степь Но в стане у конских вод между русскими начальными людьми дело объяснялось иначе. Распространился слух, пишет Гордон, что казаки по приказанию, или, по крайней мере, с допущения Гетманского, Сами зажгли степи, с целью помешать вторжению русских в Крым, вследствие чего между русскими и казаками открылось взаимное недоверие. И действительно, вероятность была на стороне этого предположения, потому что казакам было бы невыгодно, если бы русские опустошили или покорили Крым. Тогда и им пришлось бы плохо. Москва могла бы беспрепятственно нарушать их права и вольность Между тем правительница сильно испугалась неудач похода, потому что враги Голицына торжествовали. Она начала думать, как бы поправить неудач, чтобы оберегатель не возвратился с позором в Москву. Беспокойство увеличилось, когда пришла весть, что степь жгли не татары, а казаки. Софья решилась отправить в обозы Шокловитова, который должен был предложить Голицыну, если возможно, как не есть, наготове конских кормов и озапасе своими запасами идти на Крым в промысел, а к донским казакам, которые на море, послать, чтоб они с моря Крым тревожили и по возможности промышляли. Если того ныне учинить вскоре невозможно, велеть наготовить судов, и сверху, откуда пристойно, припроводить в казекерменские городки, взять, и из них велеть окольничьему Неплюеву и гетманскому сыну со всеми их полками идти плавную ратью на Крым а в то время от себя послать товарищей с обозами, а с ними конницы по рассмотрению стройных людей, до да пехоты и пушек и гранат побольше, и промышлять, а запасы и пушки и на конницу конский корм ввести на валах и назначить срок, чтоб с обеих сторон прийти на Крым вместе. Если того учинить нельзя, то построить на Самаре и на Орели города, и всякие тягости, и запасы, и ратных людей по рассмотрению оставить, чтобы вперед было ратям надежное пристанище, а не неприятелям страх. Шакловитый должен был ратным людям сказать милость государскую пространно, а Самойловича похвалить за его родение и сказать ему в присутствии Голицына «Великим государем известно, что в степи, Позади и по сторонам ваших обозов жители малороссийских городов, ехавшие с харчами за обозом, сожгли конские кормы. Ты бы, Гетман, про тот поджог велел разыскать со всяким родением и виноватых наказал немедленно, потому что то дело великое что под таких поступков немногих воров, дерзостных и бесстрашных малороссийским жителям, не нанеслось какого-нибудь неудобного слова. Дела Крымские, 1687 года. В Московском архиве Министерства иностранных дел. Архив Министерства юстиции, столбец московского стола номер 703. Центральный государственный архив «Сношение России с Крымом» 1687 года. Разрядный приказ «Столбцы московского стола». Но еще до приезда Шокловитова люди, ненавидевшие Самойловича, А таких было много в Малороссии, воспользовались случаем и начали хлопотать, чтобы неудобное слово нанеслось одному гетману. За объяснением причин ненависти к Самойловичу обратимся к малороссийскому летописцу. «Этот Попович, — говорит летописец, — сначала был очень покорным и до людей ласковым, но когда разбогател... Стал очень горд не только пред казаками, но и пред духовенством. Старшина казацкая, пришедшая к нему, должна была стоять. Никто не смел сесть. Никто не смел войти на двор его с палкой. Также и священники, самые знатные, должны были стоять с непокрытой головой. В церкви никогда не ходил сам дары брать. Но священник к нему носил. Так и сыновья его делали. Если выезжал куда-нибудь на охоту, что ли, священник, не попадайся навстречу. Будет несчастье, а сам был попович. Ездил окруженный большой толпою, без кареты никуда, ни сам, ни сыновья его, и при войске все в карете. Так был горд, как ни один сенатор. И сам Гетман, и сыновья его, будучи полковниками, вымышляли всякими способами, как бы побольше собрать денег с народа. Людей военных мало жаловал для того, чтобы власть его и сыновей расширилась. Сыновья его назывались не полковниками, но панами. Не думали о перемене панства своего, надеялись на людей наемных и на казну великую. Казаков ни за что считали и на дворы к себе не пускали, имея при дворах своих стражу сердюцкую, которой платили годовое жалование. Священник в несколько дней не мог добиться, чтоб его впустили на двор гетманский, хотя бы была ему крайняя нужда. Вообще всех людей ни за что считали, позабывшие низость своего рода.